После недавней регенерации у Пьеро явно разбалансировался блок симуляции эмоций. А в лингво-поле речевого комбайна попали чужие семантические кластеры. Что еще завселился дьявол в устах исчадия материализма? «Эдак он скоро на латыни забормочет», — подумал стальной Венедикт. «Ну-ну, спокойнее», — сухо сказал он. «Продолжай. Про то, как вы угробили нашу базу цепелинов, можешь не рассказывать. Я уже видел красочный репортаж. Знаешь, кстати, кто там набедокурил, оказывается?» Пиро попытался сделать заинтересованное лицо. Получилась хорошая иллюстрация к справочнику по физиогномике психопатологии. Террористы, а кто же ещё, самодовольно ухмыльнулся Щуром. Ну ладно, расскажи, что с тобой-то стряслось. Мы настигли депа недалеко от водохранилища и открыли огонь на поражение. Он катапультировался, и тут нас кто-то сбил. Кто, не знаю. 2 часа я горел, 2 часа ушло на частичную регенерацию. Потом я взял на шассе машину и вот я здесь. Я не спрашиваю тебя, дорогой, каким образом ты взял машину и куда подевался её владелец. Щиро продолжал ухмыляться. Я надеюсь, на номерах машины не было буквочек ДБ. Не было, отмахнулся Пиро. Машина была цивильная. Лох его тёщи какие-то дети. Короче, обычная семья. Щуро однокровно представил себе, что произошло с обычной семьёй. Что ж, семье не повезло. Он хотел похвалить Пьеро, но в этот момент пределинкол вызов Вифона. Дела разрешил Щуро. На экране появился генерал Воронов. Он был предельно лаконичен. Я её нашёл в венедикт. Ты был прав, моя полковница ненадёжна. Она слышала вверни то, что доложила мне. Сейчас её ведут нюхачи. Она находится в одном из фургонов группы наблюдателей ЮНЕСКО. Фургоны движутся по направлению к внешней кольцевой дороге. Есть. Щиро пришёл в неподдельное ликование. Есть, чёрт побери. Он выскочил из своего кресла и прошёлся по кабинету. Кресло за ним едва поспевало. Так, Анатолий Андреевич, он приблизил лицо к экрану. Ты хоть понимаешь, что мы нашли на самом деле? Признаться, не вполне. По-моему, мы нашли любовника полковника Шелиновой в числе наблюдателей ЮНЕСКО и всё. Воронову было сейчас не до этого, его больше интересовал бедлам вокруг Змея. Ни хрена ты не понял, дорогой. Любовник её, которым мы в этом можно уже не сомневаться, является твой сетевой лейтенант Августин Деп. Мы, конечно, нашли, но это не всё. Мы нашли террористов всех сразу. ЮНЕСКО их прикрытие, и в этом тоже можно не сомневаться ни на секунду. Денюк выдался жаркий и тупо пробормотал Воронов, для которого из уст вчера прозвучало настоящее откровение. Но генерал умел быстро наводить порядок в своей лобастой голове. Так давай уничтожим засранцев, а, Венедикт. Давай, конечно, давай, живо подхватил он предложение Воронова. Но один человек мне нужен будет живым, собственно, Августин Деп. На здоровье, Венедикт, но чур баш на баш. Мне нужна Ксения Шильнова, живая и невредимая. В таких вопросах между Щиро и Вороновым всегда царило полное взаимопонимание. Воздушная тревога. Степень готовности нулевая. Рядовой Ксения, проснитесь, громко дошептал Августин на ухо спящей. Девушка вскинулась и часто заморгала, пытаясь проснуться скорее, чем представляется возможным для вида Homo sapiens. Увидев склонённое над собой лицо Августина, она неуверенно улыбнулась. Что за солдафонские штучки, поинтересовалась Ксюша и прикрыв ладонью чувственный рот без всяких следов помады, зевнула. Жизнь такая, Августин поцеловал её в щёку. Какая, поинтересовалась Ксюша, потягиваясь. Кажется, сегодня мне пришлось убить человека, и кажется, не одного, неожиданно для самого себя сказала Августин. Думаю, ты немного скромничаешь насчёт сегодня. Вчера, насколько мне известно, тебе тоже пришлось уложить кое-кого в весёлом квартале. И насколько я помню, вчера вечером ты не выглядел раскаявшимся или шокированным. Рассказывал мне о ВР и о тех перспективах, которые открывает перед тобой добытый в бою форсаж. Кстати, на твоей левой теннисной туфле я ещё вчера заметила пятнышко подсохшей крови. Обычная грязь, подумала вчера наивная дурочка Ксюша. — Хорошо, наивная дурочка Ксюша, а каким образом ты при всей своей наивности и глупости нашла меня в столь экзотическом месте? — спросил Августин, помятуя о том, что лучший способ защиты — нападение. Но Ксюша была не из тех, кем легко манипулировать в процессе разговора. Она принадлежала к числу тех, кто манипулирует. Не обо мне речи. Я пришла сюда, чтобы разобраться в произошедшем. Мне не хочется думать, что мой мужчина, грязный, вонючий киллер, готовый отправить на тот свет, пусть не самых благородных, но все-таки людей, за приставку к своей альфа-станции. Но кое-что я тебе скажу. О веселом квартале я узнала из утреннего выпуска Мегаполиса. Пару интересных подробностей можно было видеть по шестому каналу. Там даже был цифровой ролик с эмуляцией поведения преступника. То есть тебя... Ты там такой симпатичный был. Еще краше, чем в жизни. А глаза знаешь какие? Зверские. Very sexy, одним словом. Вот это да. С эмуляцией действий симпатичного преступника Августина Деппа глаза зверские. Подумать только. Августин начинал терять интерес к беседе гораздо быстрее, чем иссякли занимательные факты. Сознание того, что он по горлу увяз в смердящем болоте подстав, фальсификация и непонятно кому нужного вранья — подавляла в нём всякое желание оправдываться. Ксюша была умной женщиной, она поняла, что взяла слишком круто и пора действовать не только кнутом, но и пряником. "Пойми меня, милый", сказала она, поглаживая плечо Августина, присевшего на кровать рядом с ней. "Я ни на минуту не верю в то, что ты мог сделать это. Именно поэтому я здесь". А если бы всё было так, как показывали по шестому каналу, разъярился Августин. Ты наплевала бы на всё хорошее, что было между нами, и отправилась искать чистенького мальчика, который только утирается, когда на него мочатся нехорошие парни, так у Августина не было силы орать. Не было сил доказывать свою правоту, разрывая на себе рубаху. Но почему-то его тихий, преобрядший лёгкую хрипацу голос звучал в тесном отсеке фургона особенно проникновенно. Ксюша убрала волосы с лба. Ксюша выдержала длинную паузу. Она поцеловала Августина в плечо, скрытое холщевой рубахой хатоя, и сказала: "Даже если всё было так, как показали, я не буду тебя винить. Даже будь ты алфавитным бомбером, я всё равно не изменила бы своего отношения к тебе, Августин. Мне кажется, моя любовь выше морали", ласково сказала Ксюша, и её рука скользнула по правому бедру Августина. Часть четвёртая. В наушниках наступила долгая пауза. Да, Локи щелкнул пальцами. Эта девчонка не лжёт. По крайней мере, она не лжёт в том, что Августин её парень. А как насчёт полковника ДБ? спросил простоватый Валюха. Может, ты полковника-то и полковник, знаешь? Удостоверение, по крайней мере, подлинное, пожал плечами Локи. И пистолет более чем подлинный, а вообще, Валюха, шёл бы ты малость поспать, завтра самый хреновый день века. Да спасибо, Фил Валерч. Я уж как-нибудь Раздался вызов по секретному каналу. Локи щёлкнул по ры тумблеров. В тех же наушниках, в которых 10 минут назад звучал ласковый голос Ксюши, зашелестел тихий шёпот. Говорит Клавдий, как слышите меня? Слышу отлично, говори, отрывисто бросил Локи. Зубы дракона дали отличные всходы, повторяю. Принял плавно прервал его Локи. Завтра в 19:00 южная окраина хутора Глинище. Повтори. Клавдий повторил слово в слово. Всё, до встречи, отбой. Да он не ошибся в своём выборе. Недаром Валюха, заделанный под герцкского комтура в аватаре грифона, убил 2 недели назад этого заблудшего республиканского центуриона. Им нужен был абсолютно среднестатистический, в меру ограниченный человек, и они нашли его. Им нужен был убитый до смерти, и они сделали ему убийство до смерти. Во время депрессии, которая почти всегда наступает после полного вылета из ВР, Человек согласен на любое опасное задание, на любое сумасбродство, лишь бы не быть поглощённым рутинной повседневностью. Клауди сейчас, кажется, поставила рекорд по эффективности агенттурной работы. Что значит ломка? Валюх, ты умеешь входить в виртуальную реальность без капсулы, спросил Локи, хитро покосившись на своего помощника. "Нет, оторопело пробормотал тот. И не надо", бросил Локи. Он хотел сказать: "А я умею". Но боязнь сглазить удержала его. Потом было то, чего Августин никак от себя не ожидал. Несмотря на нечеловеческую усталость, переизбыток впечатлений, боль в ушибленном локте и неприятную пульсацию в недолеченном зубе, ловкой руке Ксюши удалось склонить Августина к настоящему любовному безумию. Некогда Августин считал, что опасность обостряет и увеличивает любовное влечение в сто раз лучше любой виагры. На борту падающего в море самолёта стоит даже у абсолютных импотентов. В статье, которую читал Августин, приводилось довольно убедительное обоснование, почему это происходит. Что-то по поводу влечения к смерти. Он читал об этом, но никогда не думал, что в минуты, когда тревога особенно сильна, желание любить ощущается человеком столь остро.